Улыбаясь своим мыслям, Дорошенко поднялся на пятый этаж, вышел из лифта и полез в карман за ключами. Легкий шорох, раздавшийся сверху, заставил его мгновенно вскинуть голову. Большинство мгновений сменяют друг друга совершенно незаметно, но есть среди них такие, которые словно бы застывают впитывая в себя вечность. Именно в такое мгновение Дорошенко успел понять, что конец света — это совсем не обязательно термоядерная война или глобальная космическая катастрофа. Это всего-навсего черный зрачок дула, нацеленный на тебя человеком в черной маске с прорезями для глаз. Нет, он еще успел дернуться, вскинул руки к лицу, пытаясь защититься, и даже почувствовал, как больно обожгло простреленную ладонь. Но все это было так же тщетно, как стоя у подножья вулкана, пытаться оттолкнуть катящуюся на тебя лаву. Почтенный Леонид Иванович, это я. «Здорово, Михаил. Что это у тебя голос такой торжествующий? Вы уже знаете новости?» «Ты имеешь в виду убийство Дорошенко?» Прижогин осторожно переложил телефонную трубку в другую руку. «Конечно, я об этом слышал. Не вам поручили расследование. Хип пум тебе на язык. Только этого мне еще не хватало. Да и вообще, для таких дел есть следователи по особо важным». Так ты чего звонишь, я не понял. Признаться, что это твоих рук дело? Рад, что у вас хорошее настроение. Засмеялся Михаил. В таком случае моя новость вам его только улучшит. Настроение у меня достаточно паршивое, так что выкладывай, не томи. Кстати, зря вы отказываетесь от этого дела. Тут было объявлено, что за сведения способные помочь найти убийцу будет выплачено огромное вознаграждение чуть ли не сто тысяч баксов к делу у меня мало времени час назад президент подписал указ о снятии деркача ты уверен мгновенно всколыхнулся прижоги абсолютно уверен Об этом объявит в вечерних новостях. А завтра утром указ будет опубликован. Ты хочешь сказать, что это связано с Дорошенко? Естественно. А то вы нашего дядю Борю не знаете. Общественность возмущена убийством знаменитого телеведущего. Значит, надо обязательно найти козла отпущения. И чем скорее, тем лучше. — пробормотал Прижогин. — И чем хуже этот козел, тем лучше. В общем, я, во-первых, поздравляю вас с этим указом. — Спасибо. А во-вторых, хочу узнать, каков дальнейший план действий. — Ну, во-первых, это не телефонный разговор. — Понял. — А во-вторых, надо бы встретиться, чтобы получить у тебя ту пленку, которой ты мне хвастал. Вы имеете в виду разговор диркачаса «заткнись», затыкаюсь? Но вы мне скажите главное, пойдут ли теперь наши лучшие друзья по этапу или нет? Своего главного покровителя они в данный момент лишились, так что почему бы и нет? У тебя-то уже все для этого готово? Статья о злобном... Полкаше просто ждет, не дождется своего часа. Тогда вперед, печатай. Прекрасно, сегодня же запускаю. Ну, а насчет всего остального? Насчет остального при встрече. Глава двадцать первая. Запоздалое прозрение. Издательство «Террариум» располагалось в уютном, недавно отреставрированном двухэтажном особняке, расположенном на набережной Москвы-реки. Гавриил Донецкий, преисполненный намерений выбить долгожданный аванс за свой новый роман «Хана-братве», подошел к нему в два часа дня. Знаменитый детективщик был абсолютно трезв и выглядел весьма солидно. Серая шляпа, лихо заломленный набок серый костюм и светло-серое пальто, из-под которого виднелись ослепительно-белая рубашка и красивый жемчужно-розовый галстук. Открыв входную металлическую дверь, он придержал ее ногой, толкнул дверь вторую и таким образом проник в прихожую где находились два потертых кожаных дивана и телевизор на тумбочке. Справа от входа было место охранника, молодого парня в черной форме и грубых солдатских ботинках. Бледный, с недобрым лицом, он тут же вскинул на писателя внимательные глаза. «Добрый день!» — первым поздоровался Донецкий. «Здравствуйте!» — Я к Полине Павловне. — Вы договаривались? — А как? — слегка рассердился детективщик. — С помощью телепатии, что ли? К телефону она не подходит. Вот уже целую неделю не могу до нее дозвониться. А ведь договор заключили еще месяц назад. А аванс она обещала через неделю. К сожалению, она занята. — Ну и что же мне делать? — Ждите.